Глава 26. Из-за чего всё началось. Никогда ещё расследование не шло так, как сейчас. дарас едва перевёл дух, нехотя отпуская растрёпанную Майлис на землю. Предпочёл бы вместо этого унести куда подальше, но с одной стороны погоня, с другой — похищенные, за которыми надо уследить. Угораздило собрать себе такую команду. Всё пошло не так, как он думал, с момента знакомства с этой рыжей бестией. А теперь на его совести судьба ещё одной девчонки-разбойницы и двух спасённых женщин. Просто рехнуться можно. Майлис торопливо переплела волосы в небрежную косу и перекинула через плечо. Делала вид, что ничего такого и не произошло. В последний момент, прежде чем вернуться, сбросила с плеч его рубаху. Одним движением скомкала и пихнула Дарресу в грудь. Он тихо хмыкнул. «Надеюсь, она помогла тебе согреться». Майлис не ответила, но выразительно повела плечом и отвернулась. Даррес не стал тратить время. Быстро накинул рубашку поверх плечи и пошёл следом. «Помоги, замотай плечо». Он кивнул на татуированную руку. «Будешь с обеих сторон перемотанной». Усмехнулась она и остановилась, доставая из сумки очередную тряпицу. «И мне так сделать? Не слишком ли подозрительно?» «Нет, думаю, обойдётся». Майлис ловко намотала тугую повязку, привычно и лихо надкусила обрывок и затянула узел, но больше никак не показывала, что её волнует его близость. Даррес кивнул в благодарность, и они вместе вернулись к месту стоянки. Белобрысая разбойница уже перестала делать вид, что спит. Торопливо поднялась, привела одежду в порядок и покосилась на спящих аристократок. На Дарреса она предпочитала не смотреть, явно после замеченной сценки. Он чувствовал её ещё такие порывистые и горячие эмоции, присущие юности, когда хочется и убежать, и ляпнуть сгоряча. Майлис, если подумать, тоже недалеко ушла. Но нет, всё же она была куда взрослее и будто мудрее. Выслушала его, поверила его словам и даже почти простила его обидные и грубые слова — Чем удивило. «Где ближайшее поселение?» — спросил он у искры, играющей с ручным лисёнком. Та огляделась, прикинула что-то в уме и указала направление. «Должно быть, по ту сторону реки. Недалеко вроде, но едва ли нас там...» «Мне есть чем заплатить за беспокойство», — успокоил он. «Лошади тоже устали. Хорошо, что ночью он успел сводить их и, как следует, напоил». На Наскоро оседлав их, Даррис принялся будить Этеля, а Майлис склонилась над леди Талеев-старшей. Совместными усилиями они привели обеих в чувство и снова усадили верхом. Этель после ночного разговора притихла и общаться не спешила, слушалась его приказов. Было видно, что девушка устала и согласна на всё, что поможет выйти из леса. Леди Агнеса Талеев выглядела неважно, словно одурманенная анхелем — Но держаться в седле могла, вцепившись намертво в переднюю луку, и слушала его молча. «Вы в порядке?» — уточнил он. Она кивнула, сохраняя манеры и пытаясь держаться с достоинством даже в таких сложных обстоятельствах. Видимо, весть об убийстве мужа и плен здорово её надломили. Но всё равно надо уходить. Даррес взял её кобылу под усцы и медленно повёл первой. По дороге он наблюдал, как Майлис собирает что-то на ходу. Касается мимоходом деревьев, пропускает между пальцами гибкие ветви с зелёными листьями. Сама такая же, гибкая, хлёсткая, непредсказуемая. Давно он не ловил себя на мысли, что за кем-то так интересно следить, как за ней. Когда они покинули чащу, стало свободнее дышать. Вокруг остались только многовековые сосны и редкая поросль, и они с Майлис... Снова пошли рядом по ковру из иголок. «Ты очень любишь этот лес», — заметил Даррес. «Не этот», — отозвалась она. «Не обязательно этот. Любой. Такие деревья надо уважать». Она дотронулась до мощного золотисто-оранжевого ствола со смолеными потёками. Они повидали куда больше, чем мы. Ужасы, смерти, рождение, любовь. Она обернулась на него через плечо, обожгла темнеющим взглядом и пошла дальше. В детстве Даррес слушал сказки о демонах, чудовищах и созданиях леса. И сейчас Майлис так напомнила одну из них, ту, что живёт в лесах и заманивает несчастных путников в самые дебри. Но ему надо помнить, ради чего он идёт. Даже когда так хочется послать всё в бездну и последовать за рыжеволосой разбойницей в никуда. Не прошло и часа, как они перешли в мелком месте ручей в лесу, поднялись на другую сторону холма и выбрались к первым домам какого-то селения. Сначала высыпали дети и загомонили, путаясь под ногами. И он, и Майлис по очереди прикрикнули на них. Но те уже привлекли внимание отцов, и пара мужчин потянулась навстречу, вполне справедливо ожидая подвоха от путников из леса. Тем более с той стороны, откуда редко приходят добрые честные люди. «Слава богам! Дошли! Мы с миром!» — обратился Даррес к тому, кого счёл главным. «Нужна еда и приют ненадолго. Заплатим достойно. Прошу вас. Нужна помощь. Пришлось спасти дам из этого леса. Оттого, о ком не стоит говорить. Едва ноги унесли. Меня успели ранить, но это так. Жить буду». «Чем докажешь?» Буркнул высокий мужик с засученными рукавами, за спиной которого спряталась детвора. Внимательно оглядел замотанную тряпицей руку дознавателя. «Что без злого умысла?» «Вон, спросите». Даррес кивнул на похищенных дам. «Сидят же, не разбегаются». «Значит, не страшен, верно?» «Да и куда мне с девушками к вам соваться?» «Смеёшься?» «Это вон не мирного виду!» «Да и вторая!» выхватил Майлис и Искру опытный взгляд. «Ежели сюда стража придёт, заодно с ними и вздёрнут?» «Нет, скажешь?» Мужик упер руки в бока, готовый стоять на своём. Даррес вздохнул и вытащил из-за пазухи перстень с гербом короля. А Майлис, поколебавшись, своё письмо, которое он подписал, их заверил особой печатью. Читать мужик едва ли умел, а вот не заметить королевские знаки не сможет. «Мы по делу Его Величества Эдварда Второго» и мне поручено спасти всех этих людей. Прошу оказать содействие, и вас отблагодарят. Городская стража уже очищает лес от шалых. Скоро всё будет тихо». На этих словах искра, мнущаяся рядом, заметно занервничала. Казалось, ещё миг, и она рванёт прочь. Даррес невозмутимо обхватил её за плечи, как младшую сестру, и не дал сделать глупость. Только многозначительно сжал пальцы, давая понять, что всё в порядке. И заодно, что удрать он ей тоже не позволит. Твои слова да отцу в уши. Мужик сплюнул, но, наконец, поддался уверенности дознавателя и пошёл навстречу. Да и его величеству не помешало бы. Столько лет уж ждали, да перестали верить. Боги с вами. Майя, ну-ка, найди им местечко и дай прийти в себя. Бросил он женщине, которая вышла полюбопытствовать. Не прошло и получаса, как у них забрали лошадей и разместили в отдалённой избе на отшибе поселения. Этой ночью Даррес успел убедиться, что погони не было. Все, кто действительно знал о похищенных, были либо мертвы, либо здесь, рядом с ним. Стоило надеяться, что по поросе никто не найдёт их следы. Он ещё чувствовал в себе силы, поэтому в первую очередь озаботился тем, чтобы накормить едва живых леди Талиев. Добродушная жена встреченного мужика, тихо-охая, разглядывая ссадины и ушибы всей их честной компании, принесла еды. Майлис, к её чести, не набросилась сразу на еду, а отдала аристократкам, с любопытством наблюдая за обеими. Агнеса Талеев даже нашла в себе силы поблагодарить бывшую разбойницу. «Где мы можем привести себя в порядок?» — спросила жена бургомистра у доброй деревенской женщины, сделав большой глоток крепкого отвара. «Поверьте, мы отблагодарим вас за эту заботу». Женщина явно поверила ей с ходу Было что-то в Леди Талиев такое, что не изобразишь. «Я уже попросила натопить для вас печь и погреть воду», — закивала она. Даррес наблюдал за всеми отстранённо и устало. Всё же ночь без сна и для него не прошла без следа. Он уже успел сунуть парнишкам пару монет с приказом дежурить у леса и, как что, мигом сообщить. За своевременную весть он тоже пообещал немало, поэтому мотив у ребят был весомый, а значит, можно хоть чуть-чуть расслабиться. «Мы сможем переночевать у вас», — уточнил он у хозяйки. «Разумеется, господин», — засуетилась та. «Конечно, я всё принесу, не беспокойтесь». Дом, что им отвели оказался просторным, но несколько заброшенным. Однако внутри было чистое тепло, что создавало ощущение хоть временной, но безопасности. Во всяком случае, куда лучше разбойничьего шатра и разбойничьей же компании. Когда все наскоро поели, Даррес отпустил девушек в баню, где ждала горячая вода и отдых. Он ещё успеет. Позже. Хотя, заманчивая мысль провести там время вместе с Майлис и промелькнула на пару мгновений. Даже наглядно. Но слишком много «но». Наскоро переговорив с встретившим их мужчиной, Даррес улучил моменты и подремал на широкой лежанке наверху за печью около часа, невзирая на яркое полуденное солнце в окнах. Давно научился спать. Быстро, немного и в любых обстоятельствах, лишь бы не терять время. Даже этому в том числе учили в братстве. Давным-давно. Почувствовав себя лучше, он сел и хорошенько потянулся. Рана на правом плече, благодаря стараниям Майлис, быстро заживала. Повезло, что прошло покасательно и не разрубило мышцу. Всего лишь глубокий порез. Девушки ещё не вернулись. Даррес уселся спиной к тёплой печной стене, потянулся к небольшому карману на поясе, и снова достал ту занятную вещицу, из-за которой и началось всё это дело. В плотном кожаном свёртке пряталась круглая золотая брошь, сделанная из цельного куска сплава и оплетённая хитрым узором тонких, таких же золотых линий. Невесомая, но при этом прочная. Может, и тут вмешалось колдовство. Верные королю-осведомители вовремя... Буквально в последний момент успели сообщить о том, что эту часть зачарованного артефакта повезут прямо через лес в той повозке вместе с деньгами. Она должна была попасть в чьи-то другие руки. Но чьи? Это оставалось главным вопросом. Убийца Бургомистра нарушил планы всех. Однако если Даррис прав и вторая часть артефакта там, где он надеется, победа близка, как никогда пока важно не делать резких движений. Даррис почувствовал, что тусклое мерцание золота в полумраке комнаты околдовывает его. Вещь завораживала. Удивительно. Такое крохотное украшение, и столько от него бед. Может, и мне дашь посмотреть? Произнесли чьи-то губы прямо над духом